глава вторая утро наступило неожиданно денису казалось что он буквально только что познакомив симбу с нафаней и убедившись что они понравились друг другу рухнул в постель общался домовой с лиморой тут же в комнате или они отправились куда то еще это так и осталось для него тайной так как отключился он мгновенно и сейчас лежа под легким но теплым одеялом денис пытался привести лениво ползующие мысли хотя бы в какое то подобие порядка где то теплилась надежда что сегодняшний день окажется не настолько насыщенным событиями как вчерашний но логика шептала что вряд ли стоит на это так уж рассчитывать не в то место он попал «И не в той должности». Придя к такому выводу, Денис попытался сообразить, что же его разбудило, ведь не сам же он проснулся. По ощущениям, он еще часика три поспал бы с огромным удовольствием. Тут за дверью послышалась возня и тихое переругивание. Спорили двое, причем делали это шепотом, явно стараясь не разбудить Дениса. «Ну кто там шебуршится под дверью?» Поняв, что все-таки проснулся окончательно, громко спросил Денис. И дверь тут же распахнулась, пропустив в комнату сначала зеленую меховую ракету, которая влетела на кровать и уставилась на него круглыми янтарными глазищами, а потом уже степенно шагающего домового. «Папа, вставай!» Плюхаясь ему на грудь и запуская в одеяло коготки, пропела Симба «Завтракать пора!» «Там твой помощник принес завтрак, так что ты, док, того, вставай уже, пока не остыло», — улыбаясь, сказал Нафаня, щеголяющий в повязанном поверх рубахе фартуке с цветочками. «И где только раскопал такой?» Денис сладко потянулся и, чувствуя, как в душе поднимается волна чего-то теплого и светлого, взял симбу на руки, чмокнул в холодный мокрый нос, услышал в ответ недовольное фырканье и встал с кровати. Ноги утонули в шкуре неизвестного зверя, и это тоже почему-то выглядело уже привычным. Странно, почему он так быстро адаптируется? Наверняка гурцы и компания что-то лишнего нашаманили. Умывшись и натянув обнаруженные в сумке мягкие домашние брюки и футболку, Денис спустился на первый этаж, где и застыл в недоумении. Холл и коридор разительно изменились. На стенах появились скромные, но симпатичные пейзажи. В углу приютилась вешалка и стойка для зонтов. Во всяком случае, Денис идентифицировал эту штуку именно так. На окнах, как по волшебству, возникли не бруски, но симпатичные занавески, а на подоконниках яркими пятнышками запестрели в горшках какие-то комнатные растения. Как симпатично, совершенно искренне воскликнул Денис, оглядев изменившееся помещение. «Нафаня, ты просто кудесник!» «Спасибо, док. Домовой довольно зажмурился. Это ты еще комнатку для симбочки не видел. Я за ночь все устроил. Но это ты потом посмотришь, а сейчас завтракай. Там уже к тебе двое посыльных пришли». «И чего дом-то не сидится, с утра пораньше ходят и ходят, покою от них нет никакого». «А от кого посыльные?» — спросил Денис вслед за Нафаней, проходя в небольшую комнатку, которую он тут же окрестил про себя кухней, хотя ни плиты, ни печки в ней не было. Зато был стол» на котором стоял очень вкусно пахнущий поднос, прикрытый белоснежной салфеткой. — Это помощник твой принес, пояснил Нафаня. — Старательный парнишка, толковый. — Это тебе откуда ж еду передают? В голосе домового мелькнули ревнивые нотки, и Денис поторопился его успокоить. Я в трактире договорился еще до того, как ты у нас поселился, а то бы никогда, ни за что. Зато у тебя времени свободного больше будет. Да и негде тут готовить-то, сам посмотри». «И то твоя правда», — вздохнув, согласился нафани скептически, озирая комнату. «Тогда готовить стану, когда ты уже своим домом обзаведешься, женой, детишками». Денис чуть пирожком с ягодами не подавился от таких перспектив. Нет, он, в принципе, не против обзавестись семьей, но потом, как-нибудь попозже, лет через... через много, в общем. «Так что за на это сыто отдуваясь, снова спросил он через некоторое время. «Не от инспектора Старка?» Нет, домовой аккуратно составил посуду в корзинку и накрыл полотенцем. Один от стряпчива, а второй от заместителя мэра. Важный, видать, господин, коли даже посыльный у него такой нарядный, да гордый. И что же? Такой важный человек остался ждать. Денис хотел еще хоть немножко отодвинуть начало очередного насыщенного событиями дня. «Не нравится? Пусть не ждет», — непримиримо сказал Нафаня. «А завтрак — это святое. Их много, а док один. Понимать надо». «Спасибо тебе», — от чистого сердца поблагодарил Денис и, театрально вздохнув, встал из за стола. «Ты корзинку на крыльцо поставь, а от Симеона придут и заберут. Мы так договаривались». Дождавшись согласного кивка и устроившуюся на коленях симбу, успевшую стянуть пирожок и теперь с грустью смотрящую на корзинку, он вышел на крыльцо и увидел двух мужчин, стоящих в разных концах площади и демонстративно не замечающих друг друга. «Господин доктор!» — воскликнул один из них. «Солидный мужчина с блестящей лысиной и красным лицом, больше похожий на лавочника, чем на посыльного. Какая радость, что вы здесь! Я уполномочен пригласить вас в мэрию, так как господин заместитель очень хочет, прямо-таки жаждет с вами познакомиться». «Но я пришел раньше!» — воскликнул второй тоже, подходя к крыльцу. — И господин доктор наверняка с нетерпением ждет возможности ознакомиться с оставленным ему наследством. — Никуда ваш заместитель не денется, подождет немного. Наследство — оно важнее. — Что, вот прямо наследство? Дениса озадаченно почесал в затылке. — Я думал, там просто книги какие-нибудь. «Ну что вы!» — посыльные переглянулись и покровительственно усмехнулись. «Вы же док! И наследство у вас соответствующее!» «А соответствующее — это какое?» Денис даже не пытался скрыть овладевшего им любопытство. «И где это можно узнать?» «Очень, знаете ли, мне толковое наследство не помешает. А вот прямо даже...» «Наоборот, невероятно, кстати, было бы». «Так у нас в конторе посмотрите», — торопливо сказал посыльный отстряпчиво и торжествующе взглянул на конкурента, мол, видишь, кто тут главный? «Господин Лиманш вас с утра дожидается. Обязательно, — говорит, — приведи мне господина доктора». «Лиманш...» Денис нахмурился, но тут же вспомнил элегантного господина, подходившего к нему в трактире. Ах да, вспомнил. Мы уже успели познакомиться вчера. Тогда прошу следовать за мной. Посыльный стряпчиво, чуть не приплясывая на месте, приглашающим жестом указал на уходящую вправо от клиники дорогу. А там и мэрии недалеко, так что потом и туда заглянете коли желание будет. — Непременно, — клятвенно пообещал Денис по лысому посланцу заместителя мэра, — я тоже с нетерпением жду знакомства со столь замечательным господином. Но вынужден признать, что вопрос наследства все же для меня сейчас важнее. — Понимаю, — краснолицый посыльный развел руками, — но... Я с вами пойду около конторы, подожду, чтобы потом сразу, так сказать, припроводить. «Хорошо», — пожал плечами Денис, быстро заскочил в клинику, переоделся в более приличные джинсы и рубашку, вышел на улицу и зашагал за своим провожатым, подумав, что как замечательно, что у него есть Нафаня, который сможет присмотреть за Симбой. А то пришлось бы малышку всюду с собой таскать, а это не дело». Контора господина Ксавьели Манджа располагалась в красивом двухэтажном доме в самом центре Левендота, что, несомненно, говорило о ее статусе. Путь до нее занял меньше получаса, и во время прогулки Денис с удовольствием и интересом рассматривал дома, витрины, отвечал на приветствия совершенно незнакомых людей. Стряпчий встретил его уже на крыльце, словно все то время, пока посыльный ходил за Денисом, так и простоял в ожидании посетителя. Он улыбнулся доктору как самому любимому родственнику, с которым наконец-то воссоединился после долгой разлуки. — Господин доктор, как я рад вас видеть! Стряпчий просто сиял от непонятного Денису восторга. Я так и рассчитывал, что вы непременно захотите ознакомиться с тем, что теперь принадлежит вам по праву. — Честно говоря, меня слегка напрягает ваш энтузиазм, — часто признался Денис, глядя на лучащегося радостью Лиманжа. — Совершенно напрасно, многоуважаемый господин доктор! — замахал руками стрепчий и подозрения Дениса по поводу того, что с наследством все не так просто, значительно окрепли. Войдя вслед за господином Леманжем в просторный и элегантный холл, Денис с интересом огляделся и довольно подумал о том, что после того, как Нафаня занялся клиникой, их холл выглядит ничуть не хуже, а может даже и посимпатичнее. Стряпчий привел его в свой кабинет, обставленный роскошно, но без излишней помпезности и беспоказной роскоши. Все было дорого, сдержано и элегантно. Дождавшись, пока Денис устроится в глубоком удобном кресле, господин Лиманш устроился за своим массивным столом и торжественно извлек из кармана небольшой ключ. Вставив его в замок, стоящий на столе шкатулки, он трижды повернул его, и Дэн услышал негромкий щелчок. Удовлетворенно кивнув, стряпчий открыл крышку и вынул из шкатулки свиток выглядящий так, словно ему было лет сто, по крайней мере. Но вроде как предыдущий док, который Фиблис покинул этот мир, не так давно. Или это наследство не от него? А от кого тогда? Тем временем Стряпчий откашлялся и начал с выражением читать. На основании решения магического ковена от года 2096 -го любой индивид, вступивший в должность доктора города Левиндот и признанный общинами леса Фортал, становится обладателем следующего движимого и недвижимого имущества. В его собственность переходит клиника, расположенная на границе города и леса со всеми подсобными помещениями и прилегающей территорией. Счет в банке города Левендота, склад медицинского оборудования, находящийся в охотничьем домике, сам охотничий домик, расположенный в районе ночных ворот, библиотека, размещенная там же, также каждому новому доктору переходит магический амулет в том случае, если доктор сможет его активировать. «Это все мне?» — растерялся Денис, выслушав перечень доставшегося ему имущества. «Честно говоря, я понял только про банковский счет и более или менее про клинику, а вот остальное...» «Сумма на счету вас интересует?» Стряпчись с любопытством, наблюдал за Дэном, явно получая от происходящего удовольствие. «Конечно», — кивнул Денис. «А то у меня как-то с финансами пока полная неопределенность, знаете ли». «Три тысячи двести сорок шесть марок», — медленно проговорил господин Лиманш, наблюдая за тем, как медленно вытягивается лицо Дениса. «Док в наших краях, по умолчанию, лицо более чем обеспеченное. Он должен заниматься своими непосредственными обязанностями, а не думать, где бы подработать. И я что, могу их тратить?» Денис никак не мог поверить в то, что у него внезапно образовалось столько денег». «Разумеется!» — негромко рассмеялся господин Лиманш. «Единственное условие — док, который будет после вас, должен будет получить сумму не меньшей той, которую получили вы. Больше, пожалуйста, меньше нельзя. Но у вас впереди достаточно времени, чтобы возместить те средства, которые вы потратите». «Понял». Кивнул Денис, признавая справедливость условия. — Получил капитал сам, оставь следующему не меньше, а то и побольше. — А что за избушка, в смысле охотничий домик? В чем подвох? — Ну почему же сразу подвох? По-отечески пожурил его господин Лиманши, снова засиял улыбкой. А у Дениса в груди неприятно заныло. «Никакого подвоха, дорогой господин доктор! Очень симпатичный домик, правда, всего один этаж, но да это ведь не самое ужасное, правда?» «Не могу с вами не согласиться», — осторожно кивнул Денис, «но почему именно охотничий? Насколько я знаю, в фортеле с охотой все достаточно непросто». «Инспектор Старк говорил мне, что надо специальное разрешение или что-то такое. Я точно не помню, если честно». «Понимаете, доктор?» Стряпчий переплел тонкие длинные пальцы с ухоженными ногтями и окинул Дениса оценивающим взглядом. «Дело в том, что этот домик, он считается таким, знаете, филиалом клиники. Понимаете?» «Нет», — абсолютно честно ответил Денис. «Не понимаю, и скажу вам больше. Даже версий нет. Вот совершенно...» «Хорошо», — вздохнул Стряпчий. «Придется сказать напрямую, как есть. Хотя я и предпочел бы, чтобы это сделал кто-нибудь другой». «Не нагнетайте, господин Лиманш. У Дениса аж зубы заныли от дурных предчувствий. Давайте будем считать, что вы меня уже морально подготовили, ладно?» «Будем» не стал спорить с тряпчей. В общем, этот домик расположен за ночными воротами, а там такая часть леса, ну, как бы это сказать, не слишком обжитая, глухая такая, дикая, короче, и жители там такие же, мягко говоря, странные». В клинику они не ходят, но помощь им, бывает, требуется. Так вот, там домик для этого и поставили. Док, как получит вызов, сразу туда и идет. А как я узнаю, что идти надо? Денис просто не успевал усваивать стремительно поступающую информацию. — Так Ворон прилетит, как о чем-то само собой разумеющемся, — сказал господин Лиманш. — Он у них вместо почтальона. «Ну а с вами у них вообще хорошо сложится. У вас же одно из имен им родственное. Ден Воронцов», — с чувством продекламировал господин Лиманш и завистливо вздохнул. «Красиво!» «А почему и склад оборудования, и библиотека находятся в этом специфическом месте?» Вдруг сообразил поинтересоваться Денис. А «Поближе никак было нельзя?» «Так чтобы наверняка ничего не пропало», — удивленно поднял брови господин Лиманш. «А то ведь народец разный попадается. эльвира например. У них же воровство в крови. Они просто фактически не могут пройти мимо бесхозной вещи и не прикарманить ее». При этом совершают это противоправное действие без малейшего злого умысла. Просто природа такая. Потом возвращают, как правило, но зачем доку такие проблемы, верно? Вот все ценное, инструменты редкие, книги с заклинаниями, травы ядовитые. Все туда и отправляют, понимаете? А я-то как туда пройду? Вдруг задумался Денис если там такие дикие места. — Да вас-то, док, никто не тронет, еще и проводят, — снисходительно улыбнулся господин Лиманш. — Они ж тоже в вас заинтересованы, так что как пойдете с наследством знакомиться, они тут же и подтянутся, поговорить, присмотреться, принюхаться. Так. «С этими более или менее понятно. Точнее, понятно, что все непонятно. Ну да ладно». Денис сам запутался в собственных словах. «А что за амулет?» «Ах да!» — господин Лиманш театрально схватился за голову. «Амулет! Конечно же! Как я мог забыть?» «Что не так с ним?» — обреченно спросил Денис понимая, что несколько поторопился с восторгами по поводу беззаботной и счастливой жизни в новом мире. «С ним все так», — заверил его стряпчий, но молодой человек не стал преждевременно радоваться. «Это, по большому счету, просто формальность. Этот амулет лежит в шкатулке со времен самого первого дока». То есть уже столько лет, что даже сторожило не помнят, откуда он у того первого дока взялся. Говорят, к нему прилагалась инструкция, в которой говорилось, что нужно просто взять его в руку и сжать ладонь. А вот что должно произойти потом, никто не знает. «Как это?» — Денис удивленно взглянул на господина лиманджа «А вот так многоуважаемый господин доктор». Стряпчий пожал плечами. Каждый последующий док его, говорят, брал в руки, сжимал, и ровным счетом ничего не происходило. Так что это скорее такая дань традиции, нежели что-то действительно важное. Предлагаю сейчас провести эту процедуру, чтобы потом вы могли об этом уже не беспокоиться. «Хорошо?» Денис согласно кивнул, и довольный господин Лиманш извлек из шкатулки небольшой кругляш размером с пятирублевую монетку, если мерить привычными для Дениса категориями. Металлическая поверхность была прихотливо украшена очень красивым цветочным узором. «Возьмите его и просто сожмите левую руку», — напомнил ему Стряпчий, и Дэн послушно положил на ладонь оказавшийся странно тяжелым и холодным амулет. По руке словно поползли мурашки. Такое покалывание бывает, когда ее отлежишь. Ощущение сложно было назвать неприятными, скорее складывалось впечатление, что Дениса кто-то очень внимательно, но в целом доброжелательно рассматривает. «Так, хорошо». — А теперь просто сожмите ладонь и возвращайте амулет на место его постоянного, так сказать, проживания, — улыбнулся господин Лиманш, перебирая какие-то бумаги. — А я сейчас подготовлю документы, которые вам нужно будет подписать. Денис послушно сжал ладонь и вдруг почувствовал, как ее словно обожгло холодным огнем. Он не смог бы объяснить, как пламя может быть ледяным, но ощущения были именно такие. Он рефлекторно разжал руку, чтобы поскорее избавиться от кусачего амулета. — Ой, — помолчав, — проговорил ошарашенный Дэн. — А как это? — Что случилось? Господин Лиманш не договорил, замерев на половине слова и растерянно глядя, на руку Дениса. Амулета не было. «А где он?» — глупо спросил Дэн, рассматривая совершенно пустую ладонь, на которой медленно проявлялся рисунок с точностью повторявший цветочный узор старинного амулета. «А куда амулет делся одновременно с ним?» — спросил изумленный господин Лиманш. «Это такая шутка?» «Не уверен». Денис огляделся, словно злоумышленник, организовавший эту проделку, мог скрываться где-то в кабинете, но, естественно, никого не обнаружил. «А что тогда?» Стряпщий так требовательно уставился на Дениса, словно тот наверняка знал ответ но чисто из вредности не хотел его озвучивать. «Ни малейшего представления. И вообще, это ваш амулет, а не мой...» «Был». Денис покрутил перед глазами ладонью, на которой преспокойно красовался цветочный узор и, даже поплевав на него, попробовал оттереть. Узор на попытке Дениса от него избавиться не отреагировал никак. Он просто был и, покидать новое место жительства, явно не собирался. «Но это же потрясающе!» — воскликнул слегка отошедший от шока господин Лиманш. «Это удивительное, совершенно невероятное событие!» амулет никого не признававший в течение столетий откликнулся на прикосновение нового доктора и соединился с ним с ума сойти вот в этом я с вами полностью и безоговорочно согласен невесело усмехнулся денис не разделявший бурного восторга стряпчево насчет сойти с ума это легко Не хотелось бы понимать, каковы последствия этого события лично для меня. «Мне кажется, это уже вторично», — отмахнулся от Дениса господин Лиманш. «Ах, как интересно, как волнительно! Нам нужно срочно рассказать об этом всем!» «Вот этого...» «Нам точно не нужно», — схватил за локоть уже собравшегося бежать стряпчего Дэн. «Давайте я сначала попробую с ним как-то хотя бы в общих чертах разобраться, а потом уже мы сделаем это событие достоянием широкой общественности. К тому же мне кажется, что для меня то, как скажется на мне амулет, совсем даже не вторично». «А вдруг он сделает вас великим чародеем?» Глаза у господина Лиманджа вспыхнули неожиданным для человека его положение и должности восторгом. «Не надо мне такого счастья!» Тут же замахал на него руками Денис. «У меня уже есть работа, и она меня вполне устраивает. Честное слово». «Правильный ответ» хотя вынужден признаться, что на особо умного ты пока как-то мало похож. Голос в голове прозвучал настолько неожиданно, что Денис чуть не подпрыгнул. Впрочем, господин Лиманш был настолько потрясен и погружен в свои мечты, что не заметил бы даже, если бы Денис действительно начал скакать по кабинету. А вот и Белочка пришла философски пробормотал Дэн. А ведь при этом ни грамма, вот то есть вообще ни капли. Обидно. Почему, Белочка? С какой-то даже опаской спросил кто-то, обосновавшийся в его голове. Слушай, а ты точно нормальный? Наверняка нет. С прежним спокойствием ответил Денис неизвестно кому. Иначе мне... Не мерещились бы голоса. — Я тебе не мерещусь, — обиженно сообщил голос. — Ты меня для чего разбудил? Чтобы с грызуном сравнивать? Так я тебе скажу. Это было опрометчивое и нерациональное решение. — Плохо дело, — задумчиво сообщил Денис сам себе. — Шиза прогрессирует, а мозгоправов здесь нет. — Главное помалкивать, а то вдруг тут не любят тех, у кого в голове живут странные голоса. — А ты вообще-то док? — осторожно уточнил голос. — Или в настройках сбой произошел? — Док, — послушно согласился Денис, гадая, когда господин Лиманш заметит его странное поведение. Ведь вряд ли даже в таком необычном городе, как Левиндот, разговоры с невидимым собеседником дело привычное. А ты? Я? Растерянно переспросил голос. Ты же меня разбудил, чудак? Ты к неужели не знаешь? Я тебя не будил, пояснил Денис, на всякий случай, отвернувшись отстряпчего к окну. Мне дали подержать амулет а он впитался мне в руку все, А потом возник ты. «Да ладно!» — в голосе мелькнула откровенная растерянность. «То есть ты формулу пробуждения не произносил, что ли?» «Нет, я даже не знаю, что это такое. Мне амулет по наследству достался, вместе с недвижимостью и подотчетными деньгами». «О как!» озадаченно произнес голос и надолго замолк. Денису даже захотелось поверить, что навсегда. Ну так что, господин доктор, вернул его к реальности голос господина Лиманжа, который вроде бы слегка успокоился, но Денис не сомневался, что уже через час о произошедшем будет знать весь Левендот. Подпишем бумаги? Подпишем, куда же я денусь. Дэн вздохнул и взял протянутое стряпчем перо, поставил две подписи в отмеченных местах и только потом сообразил, что чернильница-то он и не заметил. Это магическое перо. Заметив его удивление, гордо пояснил господин Лиманш. Такую подпись невозможно ни подделать, ни стереть, ни уничтожить. Удобно, правда? Очень. — согласился Денис и поднялся из кресла. — А от охотничьего домика есть ключ или что-нибудь такое? Я на днях планирую заглянуть туда. — Да какой же ключ! Брови господина Лиманджа поползли вверх. — Кто же туда полезет-то? — Нет там никакого ключа, что вы! Дверь, говорят, заклинанием заперта. — Ну, да вы теперь... Тут стряпчий покосился на ладонь Дэна. «Любой волшебный замок наверняка откроете, и я так думаю». «Откроем, не переживай», — снова появился голос. «Нам с тобой теперь все по плечу. Я тут, пока ты подписывал эти никому не нужные бумажки, посмотрел, что там у тебя и как, и скажу, повезло нам, парень». «И в чем же?» — откликнулся Денис, когда после многочисленных заверений вечной дружбе и уважении наконец-то покинул контору Стряпчиво. «Мы сейчас куда?» — словно не услышал его вопрос и голос. «Мы?» — Денис подумал, что такими темпами он очень скоро, можно сказать, в рекордные сроки получит гарантированное раздвоение личности. «В общем, у меня для тебя две новости». «Хорошая и плохая», — оптимистично заявил голос. «С какой начать?» «Давай с плохой». Денис отошел от крыльца и прислонился к стене дома, стараясь, чтобы его не заметил терпеливо ждущий посыльный заместителя мэра. «Боюсь, что хорошую я без подготовки могу и не выдержать». «Плохая новость состоит в том, что способностей к магии...» у тебя нет. И это странно, так как меня ты почему-то слышишь. Ну, без этого я как-нибудь переживу. Денис улыбнулся, подумав, что у него и без магии крыша едет. Так что нету и слава Богу. А хорошая новость состоит в том, что я решил остаться с тобой. Торжественно сообщил голос. И можешь не благодарить. Да я, в общем-то, и не собирался. Денис подумал, что если голос теперь станет постоянной частью его жизни, то сумасшествие ему грозит уже в самом ближайшем обозримом будущем. А зря, наставительно сообщил голос, я теперь твой наипервейший помощник и друг, можно сказать, самый верный и надежный товарищ. Вот. А имя... «У тебя есть, мой внезапный и полезный друг?» — решил поинтересоваться Дэн, подумав, что как-то невежливо будет обращаться к собственной шизе в духе «Эй, ты!» «Имя?» — задумался голос. «Нету. Слушай, как же я без имени?» «Ох ты ж, неприятность какая! Срочно придумывай мне имя, док, прямо сейчас!» — Не причитай, — осадил его Денис, — мы тебе имя, не переживай. — Ты какой хочешь? — Красивая! — тут же откликнулся голос. — И чтобы сразу было видно, что могуществу моему практически нет предела. — Есть у тебя такое имя для меня? — Есть, — стараясь сохранять серьезное выражение лица, — ответил Денис. — Я буду звать тебя Глюк. Нравится? — Глюк. Голос произнес новое имя, словно пробуя на вкус. «А что оно означает?» «Там, где я родился, оно в переводе с одного из наречий означает «счастье», блеснул познаниями в иностранных языках Денис, решив умолчать, что у слова есть еще одно гораздо более популярное и гораздо более подходящее к ситуации значение. «Счастье?» «Это правильно». «Мне нравится, и я рад, что ты верно оцениваешь перспективы нашего сотрудничества. Возможно, ты даже не безнадежен, и мне удастся сделать из тебя человека», — довольно проворчал голос. «Слушай, а чего вон тот толстый тип на тебя так странно посматривает?» «Это посыльный от заместителя мэра», — просветил Глюка Денис. Он меня ждет, чтобы познакомить с этим замечательным человеком. И, предупреждая твой вопрос, он замечательный, потому что наверняка хочет дать мне денег». «В таком случае это действительно очень полезный господин», — откликнулся Глюк. «А, в таком случае это действительно очень полезный господин», — откликнулся Глюк. «А о чем мы тогда стоим?» того, что я же не могу в его присутствии с тобой разговаривать, — шепотом пояснил Дэн, глядя на то, как посыльный, видимо, устав ждать, решительно направляется в его сторону. — Не уверен, что меня поймут. — Так а ты разговаривай мысленно. — Кто тебе мешает-то? — удивился Глюк. — И никто ничего не увидит. Вот тоже мне нашел проблему. — Мысленно? — удивился Денис. — Я... «Не умею. Мы потом с тобой потренируемся, а сейчас не встревай, хорошо?» Голос то ли внял просьбе, то ли обиделся, но послушно замолчал, и Денис смог встретить посыльного от мэрии лучезарной улыбкой. «Вы освободились, я вижу, господин доктор», — потирая руки, уточнил посыльный. «Тогда не соблаговолите ли пройти со мной к господину Мастерсу?» «Правильно ли я понимаю, что господин Мастерс — это заместитель мэра, который во время его отсутствия решает все вопросы, в том числе и финансовые?» «На всякий случай, — уточнил Денис». «Именно так, дорогой господин доктор, именно так!» Посыльный вытащил из кармана здоровенный носовой платок в крупную белую и красную клетку и вытер блестящую от пота лысину. Мэрия встретила Дениса прохладой, ароматом дорогой кожи и почему-то хвои, приглушенным светом и абсолютной тишиной. Не сновали озабоченные благополучием горожан сотрудники, не бегали курьеры, не толпились посетители. Было красиво, свежо и безлюдно. «А где все?» — не удержался от вопроса Денис. «Тут ведь не всегда так пусто, верно? А все по кабинетам работают, дорогой господин доктор. Работают, не покладая рук, так сказать». Забегая вперед и, открывая перед Денисом очередную дверь, ворковал посыльный. «Прошу вас, вот сюда, пожалуйста, осторожненько, не споткнитесь тут, ступенечка!» «Какой-то он подозрительный, тебе не кажется?» — не выдержал долгого молчания глюк. Денис просто молча кивнул, так как для упражнений в умении говорить мысленно время было явно не самое удачное. Между тем они прошли по совершенно безлюдному коридору с десятком дверей, за которыми, если верить посыльному, без устали работали сотрудники мэрии. Причем делали это абсолютно бесшумно. Самая дальняя дверь была гостеприимно приоткрыта, и посыльный распахнул ее перед Денисом с торжественностью профессионального мажордома. Войдя в просторный светлый кабинет, Дэн сначала обратил внимание на портрет солидного господина с суровым выражением лица. Портрет висел прямо напротив двери, и создавалось впечатление, что изображенный на нем господин смотрит прямо на вошедшего. А потом из-за стола поднялся, но, ну, видимо, это был тот самый господин Мастерс. Смоляные кудри идеальными волнами ложились на плечи, Большие карие глаза, так и хотелось сказать, очи, Томно и без малейшего проблеска мысли Смотрели на окружающий мир. Ровный загар, едва проступающий румянец, Великолепно очерченные губы, и все это — Потрясающее великолепие было упаковано в белоснежную рубашку и узкие черные брюки, перетянутые в талии алым шелковым поясом. Впечатление молодой человек производил просто убойное, даже Денис проняло. «Попади этот экземпляр в его прошлый мир» дамы Бальзаковского и постбальзаковского возраста поубивали бы друг друга за право просто прикоснуться к этому чуду природы. «Ну, наконец-то!» — проговорил явно наслаждающийся произведенным эффектом господин Мастерс. «Я столько слышал о вас, господин доктор, столько слышал! Как же я счастлив, что вы нашли время встретиться со мной!» «Здравствуйте!» Денис, уже адаптировавшись к сногсшибательной внешности заместителя мэра, вспомнил о вежливости. «Я тоже очень, очень рад». Господин Мастерс просиял улыбкой и с каким-то непонятным намеком уставился на Дениса, который молча улыбался в ответ, не очень понимая, что происходит. Время шло. Дэн улыбался, заместитель мэра тоже, сиял всеми тридцатью двумя безупречными зубами. Минуты через три Денис почувствовал, что лицевые мускулы начали уставать, но господин Мастерс продолжал скалиться и восторженно таращиться на доктора. «Слушай, может его ущипнуть, а то он как-то завис, тебе не кажется?» Задумчиво поинтересовался глюк. Денис снова кивнул, боясь даже представить, что будет, если он ни с того, ни с сего встанет и ущипнет этого спящего красавца. А зарплате тогда точно можно забыть. А не хотелось бы. У него, конечно, есть целых 3246 марок, которые он может тратить по своему усмотрению, но... Как-то хотелось бы получить полагающуюся, пусть пока еще и не заработанную, десятку. Кажется, именно такую сумму называл Захарий. — С вами все в порядке? — негромко спросил Денис, с некоторой тревогой всматриваясь в восторженное лицо заместителя мэра. — Ты же видишь, что нет, — нервно сказал Глюк. — Давай, иди. Толкни его или пни, расщипать не хочешь. Но сделай уже хоть что-нибудь. Может, где-нибудь есть ключик, чтобы его заводить, а? У моего первого хозяина были такие часы. Пока ключик не вставишь и не покрутишь, ни за что работать не станут. Может, и этот такой же? Вообще, Генри говорил, что он нормальный парень, душевный. Денис уже действительно готов был встать и пойти пнуть странного господина мастерса, когда тот внезапно очнулся, поправил прическу, моргнул и проникновенно спросил у Дэна, «Вы шишки любите?» «Шишки?» — невольно переспросил Денис, понимая, что этот клиент не по его профилю. «Тут нужен психиатр, а не патологоанатом». «Какие?» О! Это удивительное явление природы! Красавчик выбрался из-за стола и походкой от бедра направился к высокому шкафу, занимающему пол стены. Вот смотрите, доктор, вот это шишка еле обыкновенный. Но вы только посмотрите на эти изящные формы, на плавные линии, на глубокий цвет. «Видите этот изумительный перламутровый отлив? Видите?» «Вижу, вижу, не волнуйтесь», — поспешил уверить господина заместителя мэра Дэн, помнивший из краткого курса судебной психиатрии, который им когда-то читали, что с сумасшедшими лучше соглашаться просто на всякий случай. Совершенно восхитительный отлив. Вы правы. «Как замечательно, что вы тоже его видите!» — счастливо зажмурился господин Мастерс. «А то мне в этом городке даже не с кем поговорить о столь тонких материях! Но теперь появились вы!» Заместитель мэра с благодарностью посмотрел на Дениса, который мысленно содрогнулся представив, что теперь ему придется регулярно вести беседы о достоинствах различных видов и сортов шишек. Пожалуй, десять марок — это как-то очень скромно при таких раскладах. Но я, собственно, не за этим, — попытался он перевести разговор в более конструктивное русло. Мне бы... О делах поговорить, в частности, о зарплате. Нет, ну так нечестно, капризно сморщил идеальный нос господин Мастерс. Ну почему все хотят от меня денег? И даже вы, человек со столь тонкой душевной организацией и явной склонностью к созерцанию прекрасного. «А можно я буду созерцать это самое прекрасное с десятью марками в кармане?» «Уверяю вас, это даже поспособствует развитию моего интереса к шишкам, так сказать, обострит его!» «Вы так считаете?» Идеально ровный лоб заместителя мэра прорезала тонкая вертикальная морщинка. И он тут же перестал хмуриться, а морщинка исчезла – «Но вы уверены, что это поспособствует?» «Абсолютно!» — Денис приложил ладонь к сердцу. «Кстати, так как я живу практически в лесу, я могу иногда, допустим, раз в месяц приносить вам какую-нибудь симпатичную и интересную шишку, а вы будете выплачивать мне зарплату. Как вам такая идея?» «Хм...» — господин мастер задумался но не будет ли это выглядеть как взятка? Мне очень не хотелось бы, чтобы что-нибудь повредило моему реноме. Денис хотел сказать, что, скорее всего, повредить чему-либо там уже сложно, но дипломатично промолчал и уверил заместителя мэра «ни в коем случае». Это будет исключительно жест доброй воли, так сказать, символ Союза Левендота и Фортала. Символ? Оживился господин Мастерс. Символ. Символ это хорошо. Это просто замечательно, да? Ну, конечно, воскликнул Денис, вот давайте прямо сейчас и начнем. Вы мне десять марок, а я вам завтра шишку какую-нибудь редкую. «А почему не сегодня?» — недовольно надул губы заместитель мэра. «Потому что сегодня, если у меня не будет зарплаты, я буду весь день искать, где мне взять денег, и у меня совсем не останется времени на поиск шишки для вас». «Какая непростая дилемма». Вздохнул господин Мастерс, явно раздираемым нежеланием отдавать десять марок и стремлением заполучить новый экспонат в коллекцию. В итоге страсть к коллекционированию победила, и заместитель мэра с тяжким вздохом вытащил из ящика стола приятно звякнувший мешочек. Денис благодарно кивнул и поспешил убрать деньги в карман, пока господин любитель шишек не придумал предлог отобрать их. — Вы завтра с которого часа будете? — уточнил Дэн, отступая к двери. — Я исключительно для того, чтобы шишку занести или прислать кого-нибудь с ней. Нет, — Нет-нет. «Вы сами приходите», — всполошился господин Мастерс. «Я должен показать вам несколько шишек, которые составляют мою гордость. Это просто жемчужины моей коллекции». Понял. Денис уже почти добрался до спасительной двери, но выйти не успел. В коридоре раздался решительный стук каблуков, а потом дверь в кабинет заместителя мэра распахнулась. Денис взглянул на ворвавшуюся в комнату женщину и почувствовал, что его словно ударили куда-то в район солнечного сплетения, иначе как объяснить то, что он вдруг совершенно забыл, как дышать? — Альфред, ты что себе позволяешь? Незнакомка говорила негромко, но от ее чувственного, хрипловатого голоса заместитель мэра как-то съежился и постарался слиться с обивкой стен. — Прекрасно выглядите, госпожа Летисия, — пролепетал он, шлепаясь в кресло и придвигая к себе большую чернильницу, словно планируя спрятаться за ней от явно разгневанной незнакомки. — А я как раз собирался к вам, так сказать, лично засвидетельствовать. А вы сами. Право, не стоило так утруждаться, госпожа Летисия. Я повторяю свой вопрос. Женщина сделала небольшой шаг в сторону заместителя мэра, и тот, тоненько взвизгнув, спрятался под стол. — Вылезай! «Альфред, и ответь мне, с какой стати я снова получаю уведомление о том, что мне надо продлить аренду лавки?» «Это моя лавка! Какая аренда, Альфред?» «Ух ты, какая дамочка! Огонь!» — заинтересованно прокомментировал Глюк. «Хорошо, ничего не скажешь, хоть и не в моем вкусе. Но я просто подписал, госпожа Летисия, просто подписал. Это все не я, это все он!» — жалобно прокричал из-под стола, категорически не желающий оттуда вылезать господин Мастерс. «То есть ты подписываешь бумаги, даже не глядя в них?» Вокруг незнакомки на мгновение закрутился настоящий вихрь, слегка взметнувший подол длинной юбки и продемонстрировавший безупречные стройные ножки, но усмиренный одним движением. Альфред, ты что, давно в болоте мух не ловил? Соскучился? Так я тебе быстро организую внеплановое посещение. Хочешь? Не надо госпожа летисия прошу вас в голосе господина мастерса послышались слезы давайте я вас лучше с новым доктором познакомлю я его можно сказать специально пригласил как чувствовал что вы осчастливите так сказать озарите светом с новым доктором внезапно успокоившись переспросила незнакомка и повернулась к замершему на полпути к двери «Денису, это вы, новый док?» Денис усилием воли поборол желание, козырнув вытянуться по стойке смирно, и просто кивнул. «Добрый день», стараясь не слишком откровенно пялиться на посетительницу, сказал он, «Да, я — это он. В смысле, новый доктор — это я. Вы всегда так?» «Красноречивый, или это персонально для меня?» Она смерила его оценивающим взглядом, но ничего не сказала, а Денис просто не мог перестать смотреть на нее. «Перестань изображать идиота, а то она решит, что ты такой и есть». Снова встрял глюк. «Просто познакомься, комплимент скажи. Что мне, учить тебя, что ли?» Позвольте представиться, с трудом, отрывая взгляд от лица посетительницы, проговорил Денис: Денис Воронцов, можно просто Ден? Я? Летиси Старк, помолчав, ответила женщина, совершенно не смущенная восхищением Дениса и принимавшая его, судя по всему, как нечто естественное. — Не скажу, что мне очень приятно, поскольку не имею пока удовольствия знать вас. — Старк? — удивленно переспросил Денис. — Вы родственница инспектора Генри Старка? — Да, — она усмехнулась. — Есть такое дело. Я его тетка. Денис молча в состоянии близком к шоковому. Смотрел на женщину, которой никак не могло быть больше тридцати пяти. Тонкие, изящные черты лица, которым аристократический нос с горбинкой придавал какое-то слегка хищное выражение. Большие темные глаза, четко очерченные яркие губы, высокие скулы, коротко подстриженные темно-рыжие волосы, стройная фигурка. — Эта восхитительная молодая женщина никак не может быть четкой Генри, который выглядел ровесником самого Дениса. — Да, мальчик, ведьма Старк — это я, — усмехнулась Летиция. — Предположу, что мой любимый племянник был несколько точнее в формулировках и говорил «старая ведьма» и «старая корга». Я права? Вот ведь мелочный какой, а еще родственник. — Этого не может быть, — растерянно проговорил Денис, чувствуя, что у него пытаются отобрать что-то очень важное и ценное, что-то непонятно почему, но жизненно необходимое. — Почему? — Летица приподняла темную бровь. — Вы такая... такая... «Потрясающе!» — Денис попытался облечь в слова, переполняющие его чувства, но потерпел сокрушительное поражение. «Как мило!» — мурлыкнула Летиция. «Давненько мне никто не говорил таких наивных и славных комплиментов. Пожалуй, я даже не стану превращать этого слезняка-мастерса в жабу. Ты слышал, Альфред, кому ты обязан?» Я «Могу надеяться увидеть вас еще?» Денис вдруг понял, что никогда и никому не отдаст эту женщину. В прошлой жизни он не был монахом, но никогда раньше у него не появлялось таких мыслей. Ни одна из предыдущих девушек не вызывала в нем подобных чувств. «Прелесть какая!» Ведьма всплеснула руками. Ну, разумеется, моя лавка находится на центральной площади. Ты можешь в любой момент прийти, доктор Дэн. Опомнись, что ты делаешь, очнулся Глюк. Она ведьма, понимаешь? И ей не весть сколько лет. Она может тебе не в тетке, а в бабке годиться. Плевать. От переполнявших его эмоций Дэн невольно ответил мысленно, даже не задумавшись о том, как он это делает. «Это не имеет никакого значения». «Как это? Не имеет?» — возмутился голос. «Я, например, против, и вообще она мне не очень нравится, я блондинок предпочитаю, а к тому же ведьмы, они, знаешь, какие коварные». «Будешь встревать, найду способ тебя заткнуть, клянусь!» — пообещал Дэн. «Всю библиотеку переверну, всех шаманов привлеку, но ты у меня будешь молчать. Веришь?» Глюк помолчал и продолжил уже примирительно. «Ладно, договоримся, но ты помни, я был против, и когда эта ведьма тебе испоганит всю жизнь...» а она тебе предстоит долгая, вспомнишь ты меня, да поздно будет. Ну вот тогда и будем разбираться. Завершил дискуссию Дэн и добавил, возраст вообще не главное. Не главное, когда тебе двести, а ей двести двадцать. Таки не удержался от комментариев Глюк. А когда тебе тридцать два, а ей не меньше ста, это, знаешь ли, уже проблема. — Я непременно зайду, не в силах допустить, чтобы Летиция просто взяла и ушла, — сказал Денис, лишь бы что-нибудь сказать. К тому же Генри говорил, что у вас есть разные редкие травы, зелья там, лекарства всякие. — Док. Усмехнулась ведьма, а сердце Дениса сделало кульбит и замерло. Для того, чтобы зайти ко мне в лавку, тебе не нужно искать предлог. Ее двери для тебя всегда открыты. А что вы делаете? Сегодня вечером выпалила откуда-то из глубин подсознания до отвращения банальной фразы, и Денис невольно покраснел. «Я?» Ведьма изумленно подняла брови, а под столом что-то упало. Иначе господин Мастерс не выдержал. Какой забавный вопрос. Разумеется, планирую пакость, как минимум, городского масштаба, а может, даже государственного, я еще не определилась. Тем не менее... Решительно отмел терзавшую его неуверенность Денис. «Могу я пригласить вас куда-нибудь?» «Например?» Ведьма с неподдельным интересом взглянула ему прямо в глаза. «Не знаю». Денис слегка растерялся, но страх перед тем, что она может сейчас просто уйти, заставил его соображать быстрее. «В ресторан!» В смысле, в трактиры или куда здесь принято приглашать красивых женщин? В ведьм никуда. Она пожала плечками. И вообще, когда я предсказывала твое появление, я не предполагала, что ты окажешься таким милым и таким шустрым. Тогда я приглашу вас на интересную прогулку, — решил привлечь тяжелую артиллерию Дэн по лесу. Хотите? — Ты приглашаешь меня прогуляться по фуорталу? Кажется, Денису удалось невозможное. Ведьма выглядела заинтересованной. — Неожиданно. Я обдумаю твое приглашение, док. А сейчас мне пора. Альфред! Вылезай, я уже не сержусь. Послышалась возня, и из-под стола выбрался слегка помятый заместитель мэра. Он с опаской покосился на ведьму, но она милостиво махнула ручкой, и он слегка расслабился, поправил прическу, стряхнул пылинки с воротника белой рубашки. «Госпожа Летиция!» — с легким упреком в голосе произнес он, и ведьма тут же нахмурилась. «Под столом, между прочим, очень неудобно. Я отбил себе локоть». «Ты же не хочешь сказать, что это я тебя туда запихнула?» Летиция скептически приподняла бровь. «И, кстати, если мне еще хоть раз придет уведомление об аренде, «Подыскивай себе заранее самый комфортабельный лист в болоте». «Ты меня услышал, Альфред?» «Разумеется», — госпожа Литице снова побледнел заместитель мэра. «Я вас понял. Все исправлю. Больше никаких уведомлений». «Прекрасно», — царственно кивнула ведьма и, направляясь к двери, обратилась к Дену, «Меня заинтересовало твое предложение, док. Заходи, обсудим». И этого Болтуна Генри с собой прихвати на первый раз. Сплетен на тебе и без того достаточно. Не хватало еще, чтобы тебе приписали интрижку со мной. «Я только за, если это возможно, не задумываясь горячо, воскликнул Денис, а Айфред подавился воздухом. «Ну-ну!» — усмехнулась ведьма и, удивленно покачав головой, вышла из кабинета, звонко постукивая каблучками. Денис проводил ее взглядом, полюбовался гордой осанкой и прямой спиной, а потом взглянул на во все глаза таращивавшегося на него Альфреда. «Ну, док!» «Да чего вы, человек смелый!» — выдохнул заместитель мэра, восторженно покачивая головой. «С самой ведьмой Старк так разговаривать!» Удивительная женщина. Денис все еще был под впечатлением. Красивая, умная, яркая. «Но ведьма же!» Непонимающе посмотрел на него коллекционер шишек. «Неужели вам не страшно?» «Нет». Денис пожал плечами. «Абсолютно не страшно. Даже наоборот, я бы с удовольствием продолжил знакомство». «Но она же может превратить вас во что угодно!» В глазах Альфреда мелькнул ужас. «Меня вот из-за какой-то сущей ерунды на два дня превратила в, страшно сказать, жабу!» «Совершенно отвратительное ощущение! И мухи эти! Фу!» «Вот правильно, — парень говорит, — прорезался Глюк. «Послушай опытных людей, док!» превратит тебя в пиявку, и будешь сидеть в болоте, в иле. Хочешь?» «Это все предубеждение», уверенно произнес Дэн, обращаясь одновременно и к Глюку, и к Альфреду. «Но не говори потом, что тебя не предупреждали», — сдался голос и обиженно замолк. «Преклоняюсь». «Перед вашей отвагой!» — господин доктор торжественно произнес заместитель мэра и добавил. «Только давайте вы начнете более близко знакомиться с госпожой Летицей завтра. Просто вы уже пообещали мне редкую шишку, и не хотелось бы ее потерять. Понимаете, госпожа Летиция, дама вспыльчивая, превратит вас в мухомор». «Кто мне тогда обещанное принесет?» «Вот тот и оно!» «Раз обещал, значит, сделаю!» Так же торжественно сказал Денис и направился к двери. «До завтра, господин Мастерс!» «До встречи, уважаемый господин доктор!» мило улыбнулся ему любитель шишек и даже помахал ручкой. Выходя из здания мэрии, Денис чуть не столкнулся с женщиной средних лет и таких внушительных размеров, что они не вызывали уже никаких чувств, кроме восхищения. Монументальная дама остановилась, пристально взглянула на него и неожиданно изящным движением поманила к себе. «Господин Дэн Воронцов?» Глубоким контральта произнесла она. — Ну, конечно, кем же вы еще можете быть, мой дорогой? Итак, сегодня ужин. Смокинг, восемь часов. Вопросы? — Простите, госпожа... Дэн сделал паузу в надежде, что дама хотя бы намекнет, кто она такая. — Ах, да, — поморщилась эта валькирия. — Вы же только вчера прибыли. Я забыла. — Госпожа Виола. Мой муж Виктор, мэр Левиндота. Но у меня нет смокинга. Денис Морально совершенно не был готов вливаться в высшее общество Левиндота. Ну, так еще и не восемь. Дама усмехнулась и, обдав Дэна ароматом роз, прошествовала дальше. И адреса у меня нет, негромко воспользовался последним шансом увильнуть от мероприятия Денис. «Найдете!» Денис тряхнул головой, стараясь разобраться в неоднозначных впечатлениях от встречи. С одной стороны, вела себя госпожа Виола, мягко говоря, не слишком вежливо, а ее приглашение скорее напоминало обязательный к исполнению приказ. Это однозначно напрягало и жутко раздражало. С другой стороны, начинать свою жизнь в Левиндоте с конфликта со столь влиятельной дамой, как супруга мэра, не хотелось бы. Не было никаких сомнений в том, что при желании это замечательная во всех отношениях. Женщина без малейших усилий превратит его жизнь в ад. А оно ему надо. С третьей стороны – Он планировал сегодняшний вечер посвятить осаде крепости под названием Летиция. А что, если... Додумать Денис не успел, так как навстречу ему торопливо шел уже знакомый посыльный Стряпчиво. Дэн вежливо ему улыбнулся, и тот с громадным облегчением перевел дух. «Как хорошо, что вы еще никуда не ушли, господин доктор!» Тяжело дыша, проговорил он, протягивая Дену небольшой мешочек. «Господин Лиманш забыл передать вам ключик от банковской ячейки с деньгами! Простите уж, что так неловко вышло!» «Да ладно!» «Ничего страшного!» — благодушно отмахнулся Денис. «Я в мэрии получил зарплату, так что те деньги могу пока не трогать». «Это замечательно!» — посыльный помялся и, оглядевшись, попросил. «Э, «А не позволите ли на руку вашу посмотреть? Страсть до да чего любопытно! «А вы откуда знаете?» — нахмурился Денис. «Разве господин Лиманш не обязан хранить подобные вещи в секрете?» «Тайна клиента, профессиональная этика» и так далее. «Ну что вы!» — с искренним недоумением воскликнул посыльный. «Вот если бы дело касалось или личных каких ваших тайн, или доходов, или еще чего такого, то господин Леманш никогда и никому ни словечком бы не обмолвился. А тут...» «Дел-то какое небывалое! Амулет дока нового признал. Чудо не иначе. И что, весь город уже в курсе?» «Теперь каждый захочет на мою ладонь посмотреть», — ошарашенно уточнил Денис, живо представив себе тянущуюся до самого крыльца клиники очередь из жаждущих полюбоваться на чудо и себя, сидящего на ступеньках с выставленной на всеобщее обозрение рукой. Ну, наверное, не весь, не очень уверенно попытался успокоить его посыльно и часто добавил, но не поручусь. «Госпожа Виола, вы ее знаете?» «Так вот, госпожа Виола, — продолжил он, дождавшись кивка Дениса, — даже прием в честь этого устраивает». «Что значит «в честь этого»?» В очередной раз потерял дар речи Денис. «А мне она почему не сказала? Мы же только что на крыльце мэрии столкнулись». «Ну так это же сюрприз», — как маленького разъяснил ему посыльный. Торжественное знакомство ваше с горожанами, ну, а заодно и про чудо вас расспросить. Интересно же. — Сюрприз, значит, — фыркнул Денис и обреченно уточнил. — И не прийти я никак не могу, да? — Что вы! — с ужасом посмотрел на него посыльный. — Там же и репортеры будут, и весь высший свет, и сам мэр должен уже вернуться. «Благодарю вас», — искренне сказал Дэн. «Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен». «Так что насчет руки-то?» — робко напомнил о своей просьбе посыльной. «Ах, да, простите». Денис вытянул руку с проступившим на ней цветочным узором, и посыльный с детским восторгом уставился на нее. Оставив посыльного переживать созерцание чуда, Дэн попрощался с ним и направился к Симеону, чтобы расплатиться за еду и оговорить поставку питания для себя и для Симбы. К тому же он надеялся застать там инспектора Старка, с которым хотел обсудить ряд вопросов. Трактирщик встретил его приветливо и тоже иногда нет-нет, да и посматривал на его руку. — Вы тоже уже в курсе, я вижу? — вздохнул Дэн. — Смотреть будете? — Не откажусь, — спрятал улыбку Семен. Когда еще? — Доведется. — Перекусить желаете? Есть свежайшие пироги с яблоками, только из печки. — Не устаю, пожалуй. Денис вдохнул в воздух одуряюще пахнущий свежей выпечкой. — Давайте и пироги и чай. Какое-то у меня напряженное утро выдалось, ужас какой-то. Можно я вам пожалуюсь?» «Конечно!» — трактирщик сделал знак подавальщицы и уселся напротив Дениса. «Ежели советом смогу помочь, то с удовольствием. В общем, ночью я ознакомился с жителями леса», начал Денис, делая первый глоток горячего, но не обжигающего чая. Потом немного поспал. А утром меня потащили сначала к господину Лиманжу, где я и обзавелся кучей проблем, и вот этим он протянул Семеону разукрашенную ладонь. А потом я попал к заместителю мэра, этому чудеснейшему человеку, смысл присутствия которого на рабочем месте так и остался для меня загадкой. Но зато он выдал мне деньги. Трактирщик — Удивленно приподнял брови, и Дэн, проживав вкуснейший пирог, объяснил в обмен на редкую шишку из Фуортала. Потом я познакомился там же с госпожой Летицей. Тут его голос слегка дрогнул, а трактирщик бросил на него внимательный взгляд и пригласил ее на прогулку в лес. Тут Семен выронил полотенце, которое держал в руках. «Зачем?» — осторожно спросил он, глядя на Дениса, как на душевно больного, тихого, но чрезвычайно сомнительного. «Она мне понравилась?» — честно ответил Дэн. «Удивительно красивая и яркая женщина». «Ведьма же!» — по-прежнему очень тихо напомнил трактирщик. «Не боитесь?» «Нет», — Денис пожал плечами, «любая женщина немножко ведьма, а некоторые даже не немножко. Так вот, а потом я столкнулся с госпожой Виолой, которая осчастливила меня тем, что я должен купить смокинг и явиться на прием. И все это за какие-то несколько часов, представляете? Так что теперь я буду у вас тут прятаться и ждать, — Генри! — Это всегда с великим нашим удовольствием, — засмеялся трактирщик. Э, — Так что вы насчет еды решили, док? — Вот, кстати, этот вопрос я тоже обсудить хотел. Денис с грустью посмотрел на опустевшую тарелку с пирогом. — Я с удовольствием стану питаться именно у вас, и не только я. Дело в том, что у меня дома появился ребенок. Глаза трактирщика округлились, из чего Денис сделал вывод, что история с Симбой, в отличие от признания его амулетом, пока достоянием общественности не стала. «Мне подарили э, маленькую Леймару, и ее тоже нужно будет кормить». Дэн насладился выражением чистейшего изумления на лице Семеона. «Она стала сиротой, и оборотни приняли решение отдать ее мне». — А я и не против, она ужасно милая, и ее зовут Симба. Вы не знаете, ну, совершенно случайно, чем они питаются? — Леймар это, — как-то странно посмотрел на него семион До да кого догонят, теми и питаются, зайцами, косулями, людьми. — Людьми? — растерянно переспросил Денис, плохо представляющий, как его малышка Симба может питаться кем-то разумным. — Так хищник же, — пояснил Семён. Но то, что такой защитник у вас будет, док это здорово. Против взрослой лиморы мало кто выстоять сможет. Да и к магии они способны. Какой именно, не скажу, не знаю. Но то, что зверь — это непростой, это точно сказать могу. — А давайте... «Раз хищник, вы к моей еде будете добавлять каждый день большой кусок сырого мяса. А когда перестанет хватать, я скажу, мы придумаем, что делать дальше. И сколько с меня за все. Вчерашний день тоже не забудьте, а то с голодухи у вас половину запасов съел. За десять дней с вас пять скитлов, как и говорили. Ну, за лимуру, допустим, два. А давайте...» «Я дам вам марку!» Денис не дал трактичесчику возможности возразить, «И это будет за нас с Симбой за два месяца, чуть меньше. Можно так?» «Хочешь, нельзя!» — согласился Семен. «А вон, да кстати, инспектор. Вы же его ждать собирались». Денис повернулся к двери как раз вовремя, чтобы увидеть входящего инспектора Старка. Сегодня Генри был в полосатом костюме, и чередованием желтых и черных полос напомнил Денису сотрудника сети «Билайн» или пчелу переростка. «Генри, а я как раз тебя жду», — сказал Денис, жестом приглашая приятеля присоединиться. «Чай будешь? Пироги совершенно потрясающие!» «Я буду все!» Инспектор устало шлепнулся на стул и откинулся на спинку. Я со вчерашнего вечера не спал, не ел и не отдыхал. Пойду распряжусь. Понятливо поднялся за стола трактирщик, оставляя приятелей вдвоем. Значит, мы договорились, док? Спасибо вам. От души поблагодарил Дэн, извлекая из кармана мешочек и вынимая из него тяжелую золотую монету. Марка перекочевала к новому владельцу, и довольный трактирщик ушел на кухню за пирогами для Генри. «А где ты?» — деньгами разжился, — поинтересовался Генри, снимая очки и протирая их. «Никогда не поверишь, что Альфред без скандала с тобой расплатился». «В обмен?» — на редкую шишку не стал скрывать правду Денис. «Лучше скажи мне, что у нас с трупом, который сбежал? Ты его нашел?» «Нет, конечно». Инспектор поморщился. Ни запаха, ни следов. А уж если Дик ничего не почувствовал, то, значит, на совесть все зачистили. Но зато нашли следы возле ночных ворот, словно по земле что-то тяжелое протащили. И то, приди мы туда часа на два позже, ничего не увидели бы. Роса бы выпала, и все, все следы исчезли бы. И куда это что-то тяжелое протащили? Денис помнил, что именно неподалеку от ночных ворот находится тот самый загадочный охотничий домик, который достался ему в наследство. В чащу куда-то, а куда? — Не понять, — откусывая огромный кусок пирога, сказал инспектор. — А что? — Да я туда собираюсь завтра, наверное, — пояснил Дэн. У меня же там часть недвижимости расположена. К тому же там хранится куча необходимых мне вещей. Не хочешь составить мне компанию? А то как-то мне одному страшновато, если честно». «А что?» — с воодушевлением откликнулся Генри. «С удовольствием. Всегда было интересно посмотреть на это место. Только старый Фиблис туда никому даже близко подходить не разрешал. А местные, тем более, не любят они чужих» а вот с тобой, может, и пропустят. «И у меня еще один вопрос, Генри», слегка смутившись, сказал Денис, вызвав недоумевающий взгляд приятеля. «Ты говорил, что твоя тетка — старая ведьма». «Ну да, так и есть». Генри явно не понимал, к чему Денис завел этот разговор. «А что, ты и с ней успел познакомиться?» «Успел», — кивнул Дэн. «Скажи, Генри, ты не будешь против, если я...» «Наверное, надо спросить, я не знаю, как правильно». «Ты насчет наливки?» — понятливо кивнул инспектор. «Так это попозже, не настоялся еще. Месяца через два только будет готово». «Я не про наливку». «А про что тогда, не понимающе взглянул на него Генри?» «Ты не будешь против, если я за ней начну ухаживать?» спросил Дэн, как в ледяную воду прыгнул. В зале трактира повисла тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Казалось, даже мухи замерли прямо в полете. Генри молча смотрел на Дениса, и складывалось впечатление, что он даже перестал дышать. «Умеешь ты правильно вопрос задать», — ехидно прокомментировал и без того давно молчавший глюк. «Надеюсь, он скажет, что будет против, и тогда ты передумаешь». «Зачем?» — Отмер наконец-то инспектор, нервным движением снял очки, снова надел, потом опять снял и в итоге убрал в карман. Что? Зачем? не понял Денис. Ухаживать за ней. Зачем? По-прежнему заторможенно отозвался Генри, глядя куда-то мимо Дениса. Она удивительно красивая и эффектная женщина, пояснил озадаченный такой реакцией Денис. Разве этого недостаточно? Она ведьма. И что? ты вот например полицейский инспектор тоже знаешь ли не пряник с вареньем я доктор мертвых опять же не леденец ну а она ведьма у каждой профессии есть свои особенности она старше тебя помолчав сообщил генри намного старше док раза в два а то и в три и что Мне сказали, что я могу прожить очень и очень долго. Генри согласно кивнул. Так что лет через сто эта проблема исчезнет сама собой. Тем более, что я собираюсь встречаться просто с красивой женщиной, при этом выглядящей максимум на тридцать пять. И какое мне дело до того, сколько ей лет на самом деле? И она что, согласна? Пока не знаю. Честно ответил Дэн. У меня пока не было возможности это выяснить, но я уже пригласил ее на свидание. И что она? Сказала, чтобы я зашел. Обсудим. А, -а, -а. ну тогда еще ничего, выдохнул Генри. Она никогда не согласится, я ее знаю. Ух, а то напугал прямо, честное слово. А какие цветы она любит. Спросил Денис приятелей и добавил, и где их можно купить. Ведьмам не дарят цветы, снова растерялся Генри. Я намерен изменить эту традицию, серьезно сообщил Дэн и театрально приосанился. К столику подошел трактирщик и, покосившись на Дениса, шепнул инспектору. Ставлю десять марок на дока, а я на тетку, тут же отозвался Генри. ну что? «Ставки делаете?» Денис не знал, смеяться ему или возмущаться. «А ничего, что я тоже тут сижу!» «Так вот, я на вас док и поставил. Вы уж не подведите!» — подмигнул Дэну трактирщик. «Кстати, неплохие деньги можете заработать, ежели надумаете!» «Предлагайте мне на самого себя поставить?» — чуть не подавился чаем Денис. «Ну зачем же?» — пожал плечами Семеон. «Зато к вам наверняка уже сегодня придет господин Франц Суовинг. Он главный редактор нашей газеты «Новости Левиндота. Он обязательно будет просить у вас разрешения освещать, так сказать, процесс». «Он сумасшедший?» — ошалело спросил Денис. «С какой стати он будет освещать мою личную жизнь? В Левиндоте нет более достойных тем для обсуждения?» «Как тебе сказать, дружище?» Охотно присоединился к этой захватывающей беседе Генри. «Ты лицо публичное, так сказать, у всех на виду. Тебе всегда внимание будет не меньше, чем мэру нашему, а когда и побольше. Ну, а тетка моя, она постоянный объект сплетен и пересудов. Но до тебя никто, ты понимаешь, никто!» не рисковал, пытаясь привлечь ее внимание, так как дураков связываться с ведьмой нет, то есть не было, уж прости. Так что насчет личной жизни ты поторопился, может, передумаешь? Ты слушай, что тебе знающие люди советуют, не удержался Глюк. он ты уж наверняка в курсе, как-никак племянник, не чужой человек. «Вот оно тебе надо на глазах у всего города отношения строить, при этом знать, что народ ставки делает». «Не передумаю», — упрямо нахмурился Денис. «Единственное, предупрежу госпожу Летицию о происходящем, а то нечестно получится. Ну, а там уж буду действовать по обстоятельствам» вот прямо сейчас в лавку и отправлюсь а то чувствую она узнает обо всем раньше и вот тогда квакать мне в ближайшем болоте ну это вряд ли заявил глюк я все таки у тебя не для красоты хотя рисунок мне очень даже нравится так что квакать ты не стал бы но от нескольких неприятных минут и я бы тебя не спас а уж от вооруженной сковородкой или скалкой женщины Тем более? Скалка, это вряд ли, мысленно ответил Денис, удивляясь, что у него это лихо получилось. Она же ведьма все-таки. А что, от того, что это будет не простая скалка, а волшебная? Тебе станет легче? Решив, что последний вопрос был риторическим, Денис уточнил, обращаясь к Генри и к трактирщику одновременно: так где в Левендоте хороший? «Цветочный магазин, самый лучший!» «Наверное, самый большой выбор у госпоже Ханны», переглянувшись с трактерщиком, сказал Генри. «Но у нее очень недешево. Сразу у тебя предупреждаю». «Я... А я при зарплате!» — махнул рукой Денис. «А на днях попробую еще и у Хописа денег взять. От леса ведь он мне жалование выдает, я правильно понял?» Генри кивнул и задумчиво сказал, что-то подсказывает мне, док, что с твоим появлением спокойная жизнь в Левиндоте закончилась, впрочем, и в тоже. — Не виноваты я, — усмехнулся Денис, — я сюда нечаянно провалился. Но не жалею, — добавил он, и увидел, как расслабились и заулыбались его собеседники. — Ладно, док, я пошел спать, а ты тут устраивай свое личное счастье, но не забывай, что я тебя предупреждал. Сладко потянулся инспектор и встал из-за стола. — Погоди, — вскочил Иден, — я забыл спросить, где можно найти на один вечер смокинг. Сшить его я точно не успею. — Госпожа Виола, — моментально сориентировался инспектор, а Симеон сочувственно закивал. — Шьют вообще-то все у этого болтуна Сигура, но если ты попросишь его сшить смокинг к сегодняшнему вечеру, у него будет сердечный приступ, причем тебе же и придется его лечить. — А что мне делать? Единственное, что я могу тебе предложить, — это взять мой. ростом мой примерно одинакового, разве что ты в плечах пошире слегка будешь, но мне кажется, это не критично». Заходи ближе к вечеру, подберем тебе смокинг и все остальное. А куда заходить? Я же не знаю, где ты живешь, слегка пешил Денис. Вот как раз у тетки и спросишь, с непередаваемым ехидством ответил Генри, и слишком бодрым для действительно уставшего человека шагом вышел из трактира. А где лавка госпожи Летицы И цветочный магазин госпожи Ханны, вы уж простите, что я про все спрашиваю, просто. «Я пока вообще не ориентируюсь». «Ничего страшного», — господин доктор по-доброму улыбнулся Семен. «Понятное дело, откуда же вам знать-то? Сначала, я так понимаю, вы цветочный магазин посетить хотите?» «Ага, значит, смотрите, сейчас как выйдете, так прямо по улице в аккурат до ювелирной лавки». Там свернете направо и через три дома увидите большой магазин с витриной вместо окон. Это то, что вам надо. Ну, да вы и сами поймете, там, в цветах все. Спасибо вам огромное, от всей души поблагодарил Денис и решительно вышел на улицу. Солнышко пригревало, птички пели, ветерок создавал приятную прохладу. И никакого тебе смога, никаких автомобильных сигналов, спешки, выхлопных газов и навязчивой рекламы. Строго следуя указаниям Симеона, Денис пошел по улице, отвечая на приветствие мужчин, раскланиваясь с дамами. Нужный ему магазин обнаружился там, где трактирщик и объяснял, и его действительно Невозможно было пропустить и витрина, и тротуар рядом с дверями. Все было заставлено цветами в вазонах, в горшках, в каких-то корзинах. Денис вежливо постучал в дверь и вошел в царство головокружительных ароматов. — Доброго дня! Господин доктор из-за огромного букета каких-то незнакомых Денису ярко-желтых цветов выглянула симпатичная женщина средних лет. Счастливо приветствовать вас в моем магазине. Ваш визит из разряда приятных неожиданностей. — Здравствуйте, — улыбнулся Денис, даме, которая, скорее всего, и была той самой госпожой Ханной. Мне посоветовал ваш магазин инспектор Старк. Он сказал, что здесь я непременно найду то, что мне нужно. Генри такого не говорил, конечно, но разве комплименты могут быть лишними, особенно при знакомстве и налаживании контакта? Я очень на это надеюсь. Женщина улыбнулась, и на ее щеках появились очаровательные ямочки. Так чем могу быть полезно? Мне нужен букет для женщины. «Такой, который будет уместно подарить при первом свидании». Денис заранее обдумал формулировку, чтобы не мямлить нечто невнятное. «О!», -о — в глаза госпожи Ханны сверкнула свойственная женщине любого мира искорка любопытства. «Кто-то из горожанок уже успел похитить ваше сердце?» «Можно и так сказать. Денис пока не понимал» можно ли сказать хозяйке магазина, о том, для кого он покупает букет. — Тогда давайте определимся с цветами, — перешла к конкретике госпожа Ханна. — Это, я полагаю, юная девушка. — Не совсем. Денис вспомнил, что в той прошлой жизни он всегда покупал девушкам одинаковые букеты красных или белых роз, совершенно не загружая голову нюансами и деталями. Здесь же ему хотелось действительно произвести на Летицию впечатление и порадовать ее. Скорее, эта женщина в расцвете своей красоты. — Как интересно! — госпожа Ханна удивленно посмотрела на него. — Но эта женщина свободна, я полагаю? — Разумеется, — ответил Денис, запоздала, сообразившись, что даже не поинтересовался у Генри, свободна ли Летиция. Но он тут же успокоил себя, сообразив, что тогда и трактирщик, и инспектор реагировали бы иначе. «Честно говоря, я заинтригована», — призналась госпожа Ханна. «Но давайте продолжим. Ваша дама блондинка?» «Нет». Денис понял, что таким образом госпожа Ханна очень скоро сообразит, о ком идет речь. «Она рыжая». Хозяйка цветочного магазина на секунду замерла, потом осторожно положила на прилавок цветы, которые до этого держала в руках, моргнула и неверяще покачала головой. «Но не хотите же вы сказать, что выбираете букет для...» Она запнулась, словно не решаясь озвучить имя. — А вас что-то смущает? — прищурился Денис, решив, что если цветочница начнет возмущаться или еще как-то негативно реагировать, то он, пожалуй, поищет другой магазин или лавку. — Да нет, пожалуй, — подумав, ответила госпожа Ханна. — Просто очень неожиданно, если честно. Вы поможете мне составить правильный, На этом слове Денис сделал акцент «букет». «Тогда я и все последующие буду покупать только у вас». Было видно, что... В госпоже Ханне борется несколько чувств. С одной стороны, ей очень хотелось быть причастной к такой великолепной и нетривиальной интриге и быть всегда в курсе событий. С другой, она явно опасалась осуждения и непонимания со стороны окружающих. С третьей, сложно было бороться с чисто профессиональным интересом и такой же профессиональной гордостью. В итоге опасения были отодвинуты, и госпожа ханна приступила к составлению букета, комментируя свои действия итак перед нами стоит непростая задача говорила она взглядом полководца осматривающего войска окидывая вазы с всевозможными цветами сразу отбрасываем все банальное для вашей м, -м дамы сердца это не подходит «Это не должен быть букет, говорящий о сильных чувствах, я правильно понимаю?» «Да, пусть он выражает симпатию и добрые намерения», — согласился Денис, рассматривая известные и совершенно незнакомые цветы. «Большой букет для первого свидания будет неуместен, так что постараемся подойти с выдумкой». «Как вы смотрите на то, чтобы составить букет, предположим, в небольшой корзине? Это удобно, к тому же его можно будет упаковать в коробку, и вам не придется информировать весь виндот о том, куда и с чем вы идете. Надолго это, конечно, тайной не останется, но немного нервов вам сбережет, несомненно. Полностью». «Полагаюсь на ваш вкус и опыт», — совершенно искренне ответил Дэн, свято убежденный в том, что в таком щекотливом вопросе лучше довериться профессионалу. Через полчаса... Он получил симпатичную корзиночку, сплетенную из тонких веточек, в которой очень живописно были расположены ветки какого-то кустарника, напоминающего сирень, небольшие розы, еще какие-то цветы, которых он никогда раньше не видел. Все цветы были приятного, сдержанно-розового цвета, не яркого, а приглушенного, очень благородного, Всю эту красоту госпожа Ханна упаковала в аккуратную коробку с логотипом магазина. Когда госпожа Ханна озвучила стоимость букета, Денис безропотно расплатился, но не удержался от вопроса. — Скажите, госпожа Ханна, — спросил он уже, держа в руках коробку, — а почему букет стоит целую марку? ведь на эти деньги можно питаться вдвоем чуть ли не два месяца. Я нисколько не возражаю, мне просто интересно. В тех местах, откуда я приехал, все по-другому. К счастью, цветочница спокойно отнеслась к этому вопросу. Дело в том, господин доктор, что у нас с древних времен закон такой. Все, что необходимо для жизни, то стоит очень немного. Например, еда или простая одежда. Или комнатка в доходном доме. То, что нужно человеку, чтобы не начать воровать или не умереть. А то, что нужно исключительно для удовольствия, то стоит очень дорого. Например, самая обычная рубашка стоит один скитл, А рубашка, сшитая господином Глессенбургом, обойдется вам как минимум в пять марок, так как это не предмет первой необходимости, понимаете? И таким образом никто не в накладе. Отсутствие прибыли в одном компенсируется большой прибылью в другом. И у вас ведь тоже так. Если ногу кто, к примеру, сломает, то вы его бесплатно лечите. Вам за это город платят и лес. А если кому прыщик вывести или еще что такое, то тут уж вы цену сами ставите, и она очень немаленькая. Вот а цветы — это не то, без чего нельзя прожить, потому и стоит дорого. Денис, чрезвычайно впечатленный такой экономической моделью, поблагодарил госпожу Ханну, пообещал в следующий раз зайти непременно к ней, Взял коробку и уточнив, где находится лавка летицы, пошел навстречу судьбе.